Глава десятая. «Вот, бери». Джек протянул мне чашку кофе. Чёрного и очень крепкого. Чашка. Белая, с облупившейся надписью на боку. «Мы делаем больно плохим парням». Давний подарок Дункана. «Уж прости, девиз полка специальной разведки я не нашёл». Объявил он тогда. Пришлось выбирать самое похожее из того, что было. «Ты почти угадал». Со смешком ответила я. О работе спецразведки редко сообщали в новостях, поэтому люди не очень хорошо представляли, чем именно мы занимаемся. И, наверное, это к лучшему. Я, скривив губы, глотнула густой, убойно сладкий напиток. — чтобы бы встряхнуться? — пояснил Джек. Поджав ноги на диване, я откинулась на спинку и прижала горячую кружку к колбу. Мигрень никак не унималась. хотя немного отступила от тёплого компресса. Фоном бормотало радио. Сотни людей получили ранения. Более десяти человек погибли при крушении на железной дороге близ станции Кентиштаун на севере Лондона. Пригородный поезд, следующий в сторону Кингс-Кросс, столкнулся с грузовым составом, перевозившим дизельное топливо и мазут. На месте катастрофы находится наш корреспондент Боб Мартин. Голос диктора сменился другим, полным пафоса и драматизма. Мертвые тела, смятые разорванные вагоны, разбросанные повсюду обломки. Вот что открывается нашим глазам. Спасатели работают даже ночью, в свете прожекторов, пытаясь среди руин найти уцелевших. К катастрофе привела цепочка трагических случайностей. Товарный состав, по неизвестной пока причине, сошел с рельсов и перекрыл соседние пути. по которым следовал попутный пассажирский поезд. Даже сейчас, через несколько часов после аварии, спасатели извлекают из-под завалов тела погибших, а машины скорой помощи забирают раненых. Многие находятся в критическом состоянии. Их везут во все близлежащие больницы. Около 20 пассажиров до сих пор заблокированы в первом вагоне, наиболее пострадавшим при столкновении. Официально подтверждена гибель 12 человек. Судя по характеру разрушений, пассажирский поезд двигался со скоростью около 110 км в час, максимально возможный для этого отрезка пути. В эфир снова включился ведущий. Открыта горячая линия. Получить информацию о судьбе родственников или знакомых можно по телефону 020-75-466-778. Повторяю, 020-75-778. 4-6-6-7-7-8. Следующий выпуск новостей в 10 утра. вэй сказал бы мой отец в типичной еврейской манере, невзирая на свои ближневосточные корни. Мать терпеть не могла этот гортанный язык. Она воспринимала еврейско-персидское происхождение мужа как приятную экзотику, однако не любила без лишней надобности вспоминать о его дальних европейских предках. «Ты когда так говоришь, словно дворняжка гавкаешь, Ария», сказала она как-то раз, заглядывая к нему в кабинет, где мы сидели вдвоём. Он в старом кожаном кресле курил папиросы, а я на полу заплетала косички из бахромы потёртого восточного ковра. «А я, значит, тоже дворняжка, папа?» спросила я, забираясь к нему на колени. Уже тогда я понимала, что не такая, как все. «Я ведь наполовину англичанка, наполовину персиянка, наполовину еврейка и наполовину протестантка. С математикой у меня всегда была беда». «Неправда, Зибакам. Ты не дворняжка. Ты фереште. Это значит ангел». Отец поцеловал меня в макушку. «Так что насчет стихов? Читаем Гулистан дальше?» «Гулистан. Розовый сад». Поэма персидского поэта Саади Ширасского, написанная в 1258 году на Фарси, в которой раскрываются различные аспекты житейской мудрости. «О да!» — он рассмеялся и снова поцеловал меня. Сейчас с языка гораздо чаще срывались не еврейские словечки отца, а ругательства, которых я нахваталась за годы службы спецразведки. Нынешнюю ситуацию, например... очень метко описывала одно слово — дерьмище. Ну и стоило оно того. В кои-то веке выходить из дома только потому, что сегодня день рождения Дункана. Подумала я, делая очередной глоток из чашки и морщась. От приторной сладости сводила зубы. Поднять, наконец, задницу с дивана — отнюдь не храбрый поступок. Скорее даже наоборот, откровенно тупой. Лучше было не выходить из дома. Осталась бы цела и невредима. Прошло почти два года с тех пор, как я распрощалась с полком специальной разведки. После гибели мужа мне не хватало выдержки и бесстрастия, без которых спецназовцу никак. Иными словами, я расклеилась, как последняя сопля. Дункана больше не было, и всё же его присутствие ощущалось в каждой детали. В куске Грюера... завёрнутого в вощённую бумагу, который так и лежал в холодильнике, в чёрных очках и зачитанном томике Стейнбека на тумбочке у кровати, в начатом бруске мыло на полочке возле душа. На улице мне иногда казалось, что я слышу в толпе его голос или замечаю краешком глаза. Я видела мужа за обеденным столом на обычном месте, где он каждое утро ел хлопья. в дешёвой парикмахерской у вокзала, куда он ходил подстричься и изредка побриться, возле китайского ресторанчика, где мы по четвергам покупали ужин. Его призрак преследовал меня повсюду, но думка на больше не было. И если б не его лучший друг Джек Вуф, меня не было бы тоже. Это он предложил мне стать внештатным консультантом, и идея показалась толковой. Аналитик-профайлер, прошедший подготовку в спецназе и оттого способный делать неоднозначные выводы, будет весьма полезен и Скотланд-Ярду, и прочим заинтересованным организациям. Так Джек выразился в тот вечер. Убойная комбинация. Тем более, что у тебя со времен службы остались в Скотланд-Ярде связи, добавил он. Наверное, и правда есть смысл в том, чтобы начать все с нуля. — ответила я, задумчиво, водя пальцем по краю бокала. Я тогда днями напролёт слушала ирландскую свирель и топила себя в мерло. Джек бросил мне спасательный круг. «Вот и славно», — сказал он, поднимая бровь и выразительно на меня глядя. Он не стал говорить, что бывшие коллеги Дункана из Скотланд-Ярда мне чем-то обязаны, потому что это было бы неправдой. Как можно винить их в том, что с ним стало? Я не стервозная истеричка и понимаю. Мне никто ничего не должен. Хотя ребята, завалив меня работой, все-таки помогли немного прийти в себя. Пригодились и связи Джека, работавшего криминальным репортером, и то, что мне досталось в наследство от Дункана, небольшое состояние. Муж умело инвестировал деньги отца, шотландского лэрда-судовладельца, которого я ни разу не видела со дня похорон. «Странно», — заметил Джек, копаясь в вазочке с шоколадными конфетами, когда я описала ему загадочное предсмертное желание католички. «Это он сделал. Ты должна кому-то рассказать». «Что бы оно значило?» «Понятия не имею. И даже не представляю, как это выяснить».